Глава 10. В воздухе заискрилась пыль, словно тысячи маленьких звездочек. Светящиеся голубые точки собрались в тонкую голубую нить и повисли в воздухе, соединяя зверя в портале и меня. Песчинки раздражающие мельтешили перед глазами, но от них было не избавиться. Как только я разрывала рукой тонкое плетение в воздухе, оно восстанавливалось и становилось еще крепче. На третий раз я остановила бессмысленное занятие, понимая, что делаю только хуже. Сдерживающий кристалл над аркой портала ужасающе треснул и обреченно просыпался вниз прозрачной крошкой, символизируя, что последние изобретения магов — полный провал, и феникс зря отвалил за них целое состояние. а он так на них надеялся, что оставил зал без присмотра и ушел договариваться с грозой Уильшема. Вот тебе и уникальная магия. — Закрой глаза! — заорал Фавел так, что сдерживающие полотна соседних порталов задрожали. Тут только глухой не зажмурится, что я и сделала. Но находиться в неведении страшило сильнее, нагоняя от Феникса, поэтому я... Подглядела одним глазом. Голубая сверкающая нить плотным магическим канатом вновь сплелась в воздухе и стала вытаскивать чудище из портала без малейшего напряжения с моей стороны. А ведь я только глазочком-то посмотрела. Что было бы, если двумя? Ёж! Пошла отборная брань. На цензурную у Фавела просто не осталось времени. Нужно было махать черабитой. Закрой глаза! Но какой закрывать, если этому чудовищу портальному удары черабиты как грозный касс щекотка? Обычно зачарованное оружие с полразмаха отправляло взорвавшихся гостей в свояси, но сейчас все шло кувырком. Так именно это имел в виду Фавел, когда говорил, что сегодня на нечисть действует только физическая сила. У них там массовые протесты? Или наоборот праздник какой? А еще побольше надо узнать про этот чудоотвар на грибочках. Что-то мне подсказывает, что здесь есть связь. Чудище окончательно выползло из портала, волосатое, зачуханное, как прошлогодний тухлый носок, свернутый комком и заброшенный в недоступный угол дома. «Даже не понять, где глаза на этой потлатой, скалящейся морде. А слюны-то сколько. Приличную лужу накапал, того и гляди, сам поскользнется». Фавл быстро понял тщетность магии, свернул чаробиту и убрал в поясную ленту. Закатал рукава рубахи, а я не удержалась от едкого комментария. «Ты опять в белом? Но ну, ничему жизнь не учит, да?» Эта официальная одежонка Феникса меня всегда поражала. Вот зачем одевать что-то такое непрактичное, чтобы потом весь в зеленых соплях нечисти и брызгах брезгливо морщить нос и орать о срочной смене одежды? Ведь часто, помимо официальных гостей нашего мира, из портала под шумок выскакивает всякая шушера. И в то время, пока я... Приветственно улыбаюсь во все тридцать два зуба и располагаю, и, номерян по номерам, Феникс занимается грязной работой и запихивает наглые морды обратно. И, прошу заметить, моё платьишко в этот момент пусть и ультракороткое, но предусмотрительно чёрное. Правда, обычно нечисти целиком прорваться не удаётся, а вот лапу всунуть запросто. Но такого безобразия, как сегодня, еще не видели. Чтобы вылезло само по себе, без магической активации портала высшим, это нонсенс. А ты опять глаза открыла. Хочешь занять мое место хозяина гостиницы? Феникс подвинулся так, чтобы дернувшаяся в мою сторону морду нечисть вернула свое внимание Фавелу. Неплохо было бы. Но не могу не смотреть, когда могу участвовать. Эх, жалко, я не могу оборачиваться по желанию, а то выскользнула бы из зала и вошла грозный касс. Быстренько бы нечисть в узел завязала и пульнула бы обратно. А красотка касс на такое не способна. Вот запудрить гостю мозги, окрутить и выведать нужные сведения, попутно влив зелье правды в бокальчик, запросто. убедить несговорчивого потустороннего лидера пойти на наши условия легко обворожить так что болтун потерял дар речи в нужных обстоятельствах да расплюнуть но тут все таланты насмарк уже вот все никак у людей знаете оборотней вот я иногда им завидую если уж досталось две личины то хоть дали бы право распоряжаться ими как хочу «Участвовать здесь могла бы только кошмарная касс!» — вторил моим мыслям Феникс. «Грозная!» — автоматом поправила я. «Что это он меня основательную кошмариком зовет?» В этот момент нечисть взревела, задрав голову к потолку, и бросилась на Феникса. «Нет!» — я автоматически активировала чаробиты, но совсем не это остановило зверюшку. Глубая нить между нами от моего крика натянулась как резинка и медленно стала притягивать ко мне упирающуюся лапами страшную лохмушку, что скользили по собственной слюне. Фу! Гном бы хоть инструкцию оставил, как это работает, предупреждать же надо. Что делать-то? И тут среди всего этого форменного безобразия из портала шагнул импозантный мужчина. Во всем черном, руки в карманах, будто не через миры проходил, а прогуливался. Белоснежный волосок к волоску и взгляд такой спокойный, а улыбка такая блуждающая, будто у нас тут мир, цветочки и радуга.